Кто любит след чужой любви, тот жаден. В нем с завистью зажжен сердечный пыл. Кто сам себе блаженство не сулил, К чужому счастью остается хладен. Но я пылаю, мой покой украден, И долей безмолвствовать нет сил. Как кровь к лицу из потаенных жил, Призыв к устам стремится беспощаден. Но я молчу, чтоб низость высоту не оскорбила, Я остановился, не приступив заветную черту, и без того довольна я открылся. Забыть о счастье я мудрей сочту, иначе могут счесть, что я забылся. Вы право всех затмите скоро. Вы надо мной смеете? Нет. Скажите правду. Мой ответ? Вы победили, Теодор. Увы, я вижу, есть причина, чтобы я забыл покой и сон. Слугу не терпит, если он кое в чем искуснее господина. О нет, если приз назначен бесспорно вашему письму, то это только потому, что этот отклик так удачен. Но вот плохое выражение, молчу, чтоб низость высоту не оскорбила. Я прочту вам небольшое наставление. Любовью оскорбить нельзя. Кто б ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляют без участия. Любовь – опасная стезя, Мы помним участь фаэтона и крылы кара тщетный взмах. Один на золотых конях с крутого сброшен небосклон, От другого солнца опалило и свергло на морское дно. Будь солнце женщиной, оно едва ли так бы поступило. Любовь упорства до конца, ища внимание знатной дамы, Усердны будьте и упрямы, ни камни ни женские сердца. Письмо я уношу с собой, мне перечесть его охота. Но в нём нелепости нет счёта. А я не вижу ни одной. Вы так добры! О, если б вечно взамен я вашу мог хранить! Ну что ж, хоть лучше, может быть, порвать его? Порвать? Конечно, то невеликая потеря теряют больше иногда. Ушла, казалась так горда. Смотрю глазам своим не неверя, Так неожиданно смело в любви признаться, как она. Да! И нам дана минуту встречи безопасной. А для меня минуты, с счастливой данной судьбой, когда мы видимся с тобой, дороже тысячи столетий. Вчера здесь все ходило кругом. Графиня позабыла сон, и был строжайший учинен допрос с и слугам Но вернулось все при этом для нас удачно. И весьма я подтвердила ей сама, что наша свадьба будет скоро. И не таила это что ждать тебя я в безумии. Твой трав, и, слог, и Она в порыве состраданий была душевной и мила, удачным выбором и нашла, удачнее всякого другого. И тотчас же дала мне слово, что поскорее поженит нас. Так умилил ее рассказ о муках сердца молодого. Тебе графиня обещала нас поженить? Само собой, она же любит нас с тобой. И как я с самого начала не понял своего провала. Так глупо разыграть тупицу, взять и поверить в небылиц. Графиня подтвердить хотела, что нет для любящих сердец уместней кары, чем венец. И лучше нет развязки дела. Так ты согласен? Да, марсела Чем скрипишь? Кольцом объятий, не автографы симпатии, рощерки пера любви. И поцелуй с огнем в крови скрепляет лучше всех печатей. Ой, не беспокойтесь. Синьора, я из уст Марселы услышал робкое признание, что вы в своем великодушии благословили наше счастье. Узнав, что нашему союзу вы даже помощь обещали, я счел себя в законном праве невесту заключить в объятия.